Глава 29. Перелет из осенней Москвы в весенний Сидный казался мне не настолько амплитудным и удивительным, как прыжок из знойного лета в снежную зиму. В отличие от меня, Сашка ранее уже путешествовала по экзотическим странам, поэтому никакого удивления, а тем более восторга, не выразила. Зато обругала всех и вся. Погоду, не подстроившуюся к нашему легкому одеянию, меня за то, что я притащила ее в холодную зиму, ну и чертов аэропорт за удаленность от нашего дома. Борисполь, международная воздушная гавань родного города, встретил нас ледяным ветром, колючим снегом и неповторимым запахом родины. Как же сильно я скучала. «Айчик!» Шумная и радостная стежка налетела, как вихрь, и едва не сбила меня с ног. Закружила, зацеловала, задушила в объятиях и оглушила визгом. «Как я по тебе соскучилась, мой маленький бурундучок! Какая же ты хорошенькая! Ой, а загорелая какая! Пап, ты, ты только глянь на этого негритенка!» она меня никто взглянуть не хочет?» – оскорбленно напомнила о себе Алекс и ехидно добавила. «И вам всем здрасте!» «Алька моя!» – Стежка тут же перепрыгнула на нее. «Ой, какая ты рыженькая веснушка!» Папа Валик тепло улыбается старшей дочери, но делает шаг ко мне. Он кладет свои большие ладони мне на плечи и теперь так внимательно разглядывает, будто не видел лет сто. «Здравствуй, дочь!» Притянув к себе, папа неуклюже меня обнимает и шепчет в макушку. «Добро пожаловать домой!» Из окна гостиничного номера по праздничному нарядный и заснеженный центр Киева виден как на ладони. Здесь, в недорогом и уютном отеле, я чувствую себя гораздо комфортнее, чем в папиной новой квартире. Первые четыре дня мне все же пришлось провести именно там, чтобы никого не обидеть. И папа был как никогда внимательным, и жена его оказалась доброй и гостеприимной женщиной, и девчонки изо всех сил не позволяли мне скучать. Но вот такого домашнего тепла оказалось для меня слишком много. Кутаясь в тонкий плед, я сижу на широком подоконнике, обнимая озябшими ладонями теплую кружку с ароматным какао. Сегодня я чересчур увлеклась пешей прогулкой по любимым местам и сильно замерзла. Зато совместила удовольствие с полезной встречей и убила двух, нет, трех зайцев. Кроме Ли и Пушка, друзей в родном городе у меня отродясь не водилось, но парочка полезных знакомых еще осталась. Опять же, спасибо, Ли. Удивительно. Район разросся и преобразился до неузнаваемости, но маленький цветочный магазинчик с неприметным фасадом так и остался, благоухать на прежнем месте. С Дамиром мы не виделись лет пять, но он как будто и не изменился совсем. Зато не признал меня. В ответ на мое приветствие этот хитрый старикашка-флорист, так любящий изображать наивного простофилю, попытался прикинуться беспамятным. «Какой такой Айка? Кто такой вообще?» Я терпеливо выдержала его приступ склерозы, и когда Дамир понял, что я не отстану, память его прояснилась. «Ох, ох, да гляди-ка, и правда, Айка! Эх, старость не радость, а ты вон уже какая большая стала!» Большая я не расчувствовалась. Сухо поздравила Дамира с наступающим Рождеством и сразу перешла к делу. Старик внимательно выслушал, покачал головой, языком подсокал, а потом набросил на себя ветхое пальтишка и, приказав сторожить его цветочный рай, с тяжелыми вздохами и кряхтением покинул магазин. Вернулся Дамир минут через сорок, вздыхая и еще печальнее. Странно, но за это время ни одного покупателя так и не объявилось, и у меня даже промелькнула мысль, а бывает ли они здесь вообще? Или сочельник не повод для цветов? «Великоваты для тебя, так что поаккуратнее», недовольно проворчал Дамир, передавая мне нунчаки. «Заранее надо обращаться, чтоб все по тебе было. Вот не люблю я такие срочные дела. А вы, молодые, вечно торопитесь. Все спешите куда-то, а отсюда и беды все». «Дамир, я еще кое-что просила. Забыл?» «Не забыл», — огрызнулся он и, засунув костлявую руку по самый локоть в карман своего пальто, извлек оттуда мохнатые наручники. «А почему розовые?» — вырвалось у меня, но под хмурым взглядом старикана я пожала плечами и поспешила его успокоить. «Да, собственно, без разницы, так даже симпатичнее. И что, это все?» Я выжидающе уставилась на его бездонный карман. «Может, и не все», — передразнил меня вредный дед. Пошарив за пазуху, он достал маленькую пластиковую баночку и потряс ею. «Достаточно две штучки на пол-литра воды». «А четыре можно для быстрого эффекта?» Я потянулась рукой к баночке, но Дамир резко отдернул свою руку и снова запричитал. «Все вам быстрее, быстрее, все куда-то спешите, спешите, можно и четыре, но не больше». А через сколько времени начинает действовать? «И если шесть, то все, кирдык?» Попыталась я нащупать границу риска, а в ответ заработала длинную нудную отповедь, которая свелась к тому, что можно и десять штук проглотить, но ежели что, он меня предупредил. А кирдык никогда исключать нельзя, даже если пережрешь конфет. Щедро расплатившись с ворчливым стариком и получив в нагрузку изысканный букет, я распрощалась и поспешила к выходу. Мне было неизвестно, оставался ли Дамир другом Ли или тоже стал предателем. Но, взявшись за ручку двери, я оглянулась и все же спросила. «Дамир, а ты Ли давно видел?» «Ли?» Он растерянно поморгал, снова превращаясь в старого маразматика. «Какой такой Ли? Кто это?»